По жопе. Командиры дивизии зарезали у нас на нашем славном 613 проекте. То есть не совсем конечно зарезали, просто он так орал, будто его зарезали. А было вот что. У нас гальюны на лодке почти всегда не работают. То есть они работают, но только при очень нежном к себе отношении. А поскольку такого отношения к ним никогда не было, то старшины отсеков закрывают гальюны на замок, чтобы значит не гадили. И куда все ходят гадить? Все ходят гадить наверх, когда лодка в море в надводном положении бьет зарядку батарей. Вот тогда все и гадят, держась за рубку или за что попало в темноте. Почему в темноте? Потому что зарядку батарей бьют в основном в темноте, из-за скрытности. Вот тогда ты и гадят. Но аккуратненько, потому что волна, океан же вокруг. И тебя может смыть как раз в тот момент, когда ты старательно тужишься и думаешь о таком о всяком. А с нами командир дивизии в море пошел. Ночь, темнотища, хоть глаз выколи, море, надводное положение, мы с ним на мостике, давно уже болтаемся, и тут он говорит, приготовиться к погружению. И все сразу же начинают готовиться, каждый по своей части что-то отключает и сматывает, и матросик суетится рядом, а потом он куда-то пропадает. А комдив, спросив бумажку, кряхтя, пока мы все готовимся к погружению, держась за поручни трапика, решил вывалить за борт все, что удалось накопить за несколько дней. Только он затих, как вдруг, представляете, его кто-то со стороны океана по жопе ладонью хлоп, а потом тихо позвал: "Товарищ Камдив!" У Камдива от нахлынувшего ужаса глаза стали такой же величины, как у средней собаки из сказки огнила. Он от страха затрясся, да как заорет. а это матросик раньше него за рубку вылез, опорожнился и назад в лодку двинулся. А тут ему дорогу преградила камдивская жопа, светящаяся в ночи. Вот матросик по ней и постучал.